Заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная. В окнах появилась белизна, и я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражён церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач, и рыдания, события прошедшей ночи. а жило в моей памяти, и я сейчас догадался, что верно молится Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и параши сестрицей ушли молиться Богу, подумал я, и стал терпеливо дожидаться чего-нибудь прихода. Днем при солнечном свете я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав, «Вот как проспали! Уж скоро обедать станут!» Начала поспешно меня одевать. Я стал умываться, и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев чтение, выходившее как будто из залы. Я спросил порашу, что это такое читают? И она, обливая из рукомойника холодной водой мою голову, отвечала: "По дедушке в солты читают". Я ещё ни о чём не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: "Пойдём, братец, в залу, там дедушка лежит". Я испугался. И всё ещё не понимая настоящего дела, спросил: "Да как же, дедушка, в залу пришёл и разве он жив?" "Какой, жив?" отвечала Параша. "Уж давно оставил. Его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол, отслужили панихиду, попы уехали, а теперь старик Еким читает псалтырь". Не слушайте, сестрицы. Ну чего, дедушку глядеть? Такой страшный, одним глазом смотрит. Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом. А последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестёр. За мной прибежала Параш и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон, и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробоя увести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но мутки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Бараша пошла за моей матерью, которую, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки. Бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тётушкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял её не уводить меня в гостиную. И было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сёстрами, что я, хотя мужчина, такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришёл в выступление, которого мать сама испугалась. Тётушка видно жалилась на дамой и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолжения, теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдём в эту угольную комнату, отдалённую от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытия, выть по мёртвому или причитать считалось тогда необходимостью долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые и крестьянские, прибывали в зале, плакали и голосили, приговаривая, «Отец ты наш родимый! На кого ты нас оставил? Сирот горемычных!» и прочее, прочее. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро. Я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тётушки и двоюродные наши сёстры, повязанные чёрными платками, а иные в чёрных платках на шее, сидели молча, друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвёл на меня тяжёлое впечатление. Все пересыловали нас, плакали на распев, приговаривали. кинул обас дедушка родимый и ещё что-то в этом роде чего я не помню скоро стол уставили множеством кушаний не знаю почему но вся прислуга состояла из горничных девушек отец был занят каким-то делом в столярной и его дожидались довольно долго моя мать говорила своей свекрови «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме. Так его следует подождать. Мать попробовала возразить. «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала «Нет, нет». Невестенька, по нашему не так, а всякий сверчок знай свой шесток. Всё это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери и вошёл мой отец. Я его уже давно не видел, видел только мельком ночью. Он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали, и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслышать, да я и забыл многое, помню слова: "Ты теперь наш отец, не оставь нас сирот, добрый мой отец". обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом целуя её руки, уверял, что никогда из её воли не выйдет и что всё будет идти по прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, И хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее настоящую хозяйку в доме не оставить их своим расположением и лаской. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмут. И что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тётушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли, накладывая груды икры и печёнок, приговаривала: Покушайте, матушка, брати и сестрица, и корки-то, и печёночек-то. Ведь как батюшка-то любил их. И я сам видел, как слёзы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичу в нашу новую комнату, Я с робкостью поглядывал в растворённый коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шёпотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне очень изъучительно нравилась. Кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольной и одной своей стороной выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты течения и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, Другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инием, а вдали выпукла утесистая Челяевская гора. Вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА ВНУКА Моё спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца, терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надо было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться — но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, Сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату, даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли. И когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною. И так выразился на моём лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с ней. Горячей благодарностью к ней наполнилось моё сердце, когда она сама сказала мне: "Серёжа, ты ляжешь со мной". Это всё, что я мог желать. О чём без сомнения я стал бы и просить, и в чём не отказали бы мне. Но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом. Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде ни один час провёл бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в трусости робкое сердце детяти. Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила. Багрова в оба раза представилась мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе. Все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец. Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий день. То есть днём я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут слагать постели и почувствовал большую радость, увидев, что мои подушки кладут на маменькину постель. Но вот я узнал, что завтра дедушку повезут хранить в село Никлудово. Чего он именно не желал, потому что не любил всего неклюдовского, почему было поступлено против его воли, я до сих пор не знаю, но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтобы поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенно спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь, Я сам боялся их и никогда не видал лет до двадцати. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживёт и схватит меня. Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано. Началась беготня и беспрестанное хлопание дверями. Когда мы пришли ранее обыкновенного пить чай в бабушкину горницу, там все тетушки и бабушки были уже одеты в дорожные платья. У крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу. Не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаемый и любим, как отец. Много лет спустя я слыхал, что соседняя Мардва иначе не называла его, как отца наша. Когда всё было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой Громко раздававшийся по всему дому, я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от тёмного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалось стуже, И мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы только трое остались в бабушкиной тёплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой.